Глава пятнадцатая. Быки зашли со стороны улицы. «Эй, мелкие!» Я уже чувствовал их приближение, поэтому не удивился. А вот за Стасом было интересно наблюдать. Раздражение и недоумение сменилось испугом, после этого чуть ли не суеверным ужасом. В дверной проем кое-как втиснулись два кабана. Один славянской наружности – с бритой головой и серебряной цепью на шее. Свинячьи глазки злобно шарили по складу. Второй был кавказцем, причем по повадкам и манере двигаться я сразу узнал опытного бойца. Не рукопашника, а человека, привыкшего махать мечами и кистенями. Кавказец был бородатым, крепко сбитым и самоуверенным. Естественно, эти ребята не носили с собой ничего запрещенного. Ни мечей, ни бейсбольных бит, ни каких-нибудь тонф. просто на Российской империи могут использовать в бою разве что трость или костыль. Все остальное подпадает под многочисленные запреты одаренных. — Где Петрович? — спросил кавказец. — В подсобке, — промямлил Стас. — От моего напарника за километр несло страхом. — Сюда его позови, — процедил бык со свинячьими глазками. Стаса как ветром сдуло. Я остался наедине с убойной парочкой. Краем глаза отметил широкие джинсы на кавказце и белые шорты в полоску на втором быке. При этом оба носили цветастые рубахи на выпуск с закатанными рукавами. Предплечья русского были украшены татуировками. Или блатными наколками. поди разбери. Ничего знакомого. Какие-то извивающиеся гады. Подняв очередной контейнер с запчастями, я двинулся к стеллажу. «Не мельтеши!» — бросил свиноподобный. Я положил контейнер на стеллаж и терпеливо встал рядом, избегая прямых взглядов на гостей Петровича. Такие ребята любой прямой взгляд могут расценить как вызов, а я не уверен, что хочу сейчас кого-то убивать. Выкидуха в кармане, но применять ее глупо косарь мне нужен в роли нанимателя а не смертельно опасного врага и нецы брат добродушно прогудел кавказец поговорим с петровичем и разбежимся мы не беспредельщики коротко киваю стас возвращается на склад с начальником хозяин мрачнее тучи деньги где с ходу приступил к допросу русский Быки, несмотря на кажущуюся неповоротливость, очень быстро и изящно обогнули штабеля коробок в центре склада и зажали Петровича с двух сторон. Стас ретировался в угол. «Ребята, передайте мои извинения боссу», — хозяин изобразил раболепную улыбку на лице. «Замотался с поставками. Видите, срач какой на складе. Я прямо сегодня заеду и все верну, до копеечки». Свин дальше не слушал. Прописал Петровичу красивую двойку. Один удар в корпус, второй — локтем в челюсть. Хозяин крякнул и начал оседать на бетон. Кавказец шагнул вперед и бережно подхватил клиента под мышки, не дав упасть. «Вы... чего?» — выдохнул Петрович. Быки, полностью игнорируя меня и Стаса, подтащили Петровича к небольшому верстаку у стены, усадили на колченогую табуретку и приступили к своему излюбленному занятию — запугиванию. Кавказец включил лампу дневного света. Русский прижал правую руку хозяина точки к верстаку, схватил валяющуюся отвертку и угрожающе произнес «Я тебе руку сейчас пробью, говнюк». «Не надо!» — Петрович сглотнул. «А что не так?» «По-твоему, мы мальчики на побегушках, брат?» — вступил в разговор кавказец, нависая над жертвой. — Никто не будет ждать вечера, раз мы пришли, давай деньги, и сотка сверху за просрочку. — И полтинник за неуважение, — добавил Кабан. Лицо Петровича посерело, но перечить крыши он не осмелился. — Конечно, — торговец глотнул. — Как скажете, я сейчас. Кабан со всего маху вогнал отвертку между досок верстака, в сантиметре от ладони Петровича, небрежно бросил. «Одна нога здесь, другая там». Петрович пулей вылетел из помещения. Не прошло и пяти минут, как быки уже пересчитывали деньги. Покровительственно похлопывали по плечу своего подопечного и наставительно вещали о вреде задержки выплат. Когда неприятные гости покинули склад, все выдохнули с облегчением. «Видали?» — Петрович кивнул на дальнюю дверь. «Уроды!» «Услышат еще!» — испугался Стас. «Кто они такие?» — спросил я. «Свины, борода», — ответил Петрович, выключая лампу над верстаком. «Косарь отправляет их выбивать долги». «Мой вам совет, парни, держитесь подальше от этих выродков. Они вообще без тормозов». «Это мы заметили». Стас кивнул на торчащую из верстака отвертку. «Через пару часов, когда мы со Стасом навели некое подобие порядка, я засобирался домой». Хотелось отдохнуть, поесть и набраться сил перед вечерней вылазкой. Мышцы с непривычки болели, пальцы кое-где были содраны в кровь. Возможно, я потянул спину, но это не точно. Петрович выдал мне два червонца и сказал, что парень я неплохой. Могу приходить вечером. Стас одобрил. Поблагодарив начальника, я отправился в платный душ, освежился и почувствовал себя человеком. Окончательно веру в светлое будущее вернул горячий чебурек. Остаток дня пролетел словно экспресс. Перед тем, как сесть в автобус, я позвонил из таксофона домой. Телефонные будки в этой реальности были такие же, как и в моем советском детстве. Открытые и закрытые. Первые с простыми круглыми навесами под козырьками крыш. Вторые металлические, застекленные, основательные. Я зашел в одну такую будку и увидел серую табличку с надписью стоимость звонка две копейки. Порывшись по карманам, я извлек двухкопеечную монетку, забросил в щель и набрал знакомый номер. Бродяге я еще ни разу не звонил и ожидал чего угодно. Трубку сняла Джан. «Королева на проводе». «Смешно», — фыркнул я. «Вы там обед еще не готовили?» «В процессе». «Супер. Меня подождите». «Как ты сказал?» «Супер!» Захотелось все волосы на голове повыдергивать. Ну, конечно, в реальности без США и Голливуда такими словечками никто не пользуется. «Это помехи», — ляпнул я первое, что пришло на ум. «В общем, ждите». Вешаю трубку и выхожу в сияние дня. Улица насквозь продувается южным ветром, и у меня возникает предчувствие смены погоды. Впрочем, есть же эти штуки в горах, тучи разгонители По дороге я заскочил в рыбную лавку, взял одну рыбешку дорада и килограмм креветок. За все отдал пять рублей. Дороговато, если честно, особенно в Приморском городе. Но про пользу для организма забывать нельзя. В неприметной палатке за углом я сумел раздобыть фольгу, лимон, немного зелени и специй. А еще большую пачку соли. Сложив все это в рюкзак, дождался своего автобуса и вскочил в полупустой салон. Автобус оказался двухэтажным, так что я поднялся наверх и остаток пути наслаждался колоритными улочками Фазиса. Дважды на маршруте встречались смехи, громыхающие по тротуарам. «Как по мне, от этих штук должны появляться выбоины, но городским властям не прикажешь». Обед Джан действительно начала готовить, но это была простая гречка без специй и мяса. Вообще без ничего. Мы очень бодро подчищали имеющиеся запасы еды. Пришлось взять дело в свои руки. На девушку я спихнул креветки, а сам, вооружившись кухонным ножом, принялся потрошить и чистить Дорадо. Избавившись от всего лишнего... Промыл рыбу под краном, смазал лимонным соком, посыпал солью и специями. Добавил кружочки лука, нарезанного Федором, нашинковал зелень. Точнее, лук я разложил на фольге, а сверху разместил подготовленную рыбью тушку. Запихнул внутрь еще несколько ломтиков лимона, упаковал в фольгу и отправил в духовку. «Позовите через сорок минут». «Ладно». Джан посмотрела на меня с уважением. «А с гречкой что делать?» «Когда доготовится, слей воду и спрячь под подушку, чтобы не остыло». «А ты куда?» — спросил Федя. «У меня дел хватает». Полчаса я потратил на упражнения с кусарей гаммой. Удары, хваты-перехваты, простейшие вращения. Ничего запредельно сложного, чтобы с непривычки не оттяпать себе ухо. Чувство баланса, глазомер, выносливость кистей — Все это нужно прокачивать с нуля. Я запоздало подумал, что для рук Сергея конструкция тяжеловата. Любая оплошность могла привести к тому, что я сам себе зарядил бы серпом в глаз или шипованным шаром в висок. Такое сплошь и рядом случается. В школах шиноби малыши работают с деревянными макетами, затем с веревкой вместо цепи, после чего переключаются на легкие серпы и примитивные грузики цепь тоже удлиняется постепенно чтобы руки привыкали сначала полтора метра затем два и три с половиной так что я нарушаю все мыслимые и немыслимые каноны еще десять минут на воки духу и три минуты на ловлю бумажек нет вы не ослышались бумажки это мастхеф для своих занятий я использую мятые клочки туалетной бумаги они медленно и непредсказуемо падают Подбрасываешь клочок и ловишь в воздухе, не давая упасть на землю. Чем ниже поймал, тем хуже. Отличная тренировка реакции и хватов. Справился с одной бумажкой, добавляешь вторую. Нет предела совершенству, как говорится. За этим занятием меня и застигла Джан. Готовишься к собеседованию на должность дворника? Вроде того, хмыкаю я, собираясь с крыши свое добро. Как рыба. Звякнул колокольчик. Я занес оружие к себе, бумажки выбросил и пошел проверять дорада Рыбка запекалась при 180 градусах, и я намеревался достичь кулинарного успеха. — Бродяга, сделай кухонные рукавицы. — Плотные? — уточнил Домоморф. — Чтобы противень достать. — Я понял. На стене материализовался крючок с висящими на нем рукавицами. — И как бродяга это творит, а? Впрочем, мой чудесный сосед, смахивающий нафиму Фиму Королева, не промах. Добывает ножи и кусари гамы из небытия, почище Дэвида Копперфильда. Выключив огонь, я распахнул дверцу духовки. На меня пахнуло адским жаром и душистым ароматом. Лоб покрылся капельками пота. «Осторожно!» — посоветовала Джан. Упаковав ладони в рукавицы, я быстро извлек противень и положил на плиту. Пальцы обжигала даже через плотную ткань. Разворачиваю фольгу аккуратно, чтобы сразу весь сок не вытек. «Пахнет вкусно», — оценила Джан. Я потыкал рыбу вилкой и остался доволен. «Федя!» — позвала Джан. «Марш на кухню!» «Иду, мамочка!» — раздался насмешливый голос пацана. «Никакого уважения к старшим», — пожаловалась морфистка. «Тащи гречку», — напомнил я. «И что там у нас с креветками?» «Креветки были свежими, блестящими, среднего размера. Когда я говорю «свежими», то подразумеваю недавно выловленный, незамороженный продукт. Преимущество лицо Нам не пришлось тратить время на разморозку. Очисткой мы тоже не заморачивались. Воду Джан подсолила, забросила туда немного специй и черного перца» и, что удивительно, не переварила, справилась с задачей на пять с плюсом. Вот, девушка с гордостью показала на здоровенное блюдо, засыпанное покрасневшими морскими обитателями. Подгадала под рыбу. Зачетно, похвалил я. На кухню влетел наш очумелец. Я сразу заметил, что паренек держит под мышкой каталог холодного оружия, который я дал ему полистать накануне вечером. «У меня есть идея!» — сходу заявил Федя. — Глаголь, — одобрил я. — Мы ведь можем продавать клинки, — выдал толстяк. — Это выгоднее, чем пахать на рынке с утра до ночи, разве нет? — Выгоднее, — признал я. Мысль приходила мне в голову, но я не спешил с ее реализацией по понятным причинам. Во всех странах, где мне доводилось бывать в прошлой и позапрошлой жизнях, нельзя было свободно торговать самодельным оружием. За такие фокусы можно было огрести по всей строгости закона. Как дела обстоят в Российской империи, я не знаю, но если учесть вагон ограничений для простолюдинов и неодаренных, то не очень хорошо. «Оружейник должен иметь лицензию», — сообщила Джан. «И, насколько я помню, работать под крылом Великого дома». «Вопрос», — тут же отреагировал я. «Все русские аристократы входят в кланы». «Нет, конечно». — фыркнула морфистка. — Забыл про обязанности? — Если начнется заруба между великими домами или война с другим государством, все клановцы встанут в строй. У всех есть кодексы, там это прописано. — Хочешь сказать, — заинтересовался я, — что вольные Аристо могут уклоняться от воинской повинности? — Еще как могут, — кивнула девушка. — Рыбу мы аккуратно разделали и положили по тарелочкам вместе с гарниром. Креветки брали прямо из блюда, которое находилось в центре стола. «А кто им вообще титулы раздает?» — спросил я. «Нет же единого императора. И кто вообще гарантирует соблюдение привилегий тех, кто вне системы?» Титулы они получили много веков назад, пожала плечами морфистка, когда еще не было кланов и турниров. Это, как правило, старейшие рода, предпочитающие держаться в стороне от клановых дрязг. У них нет власти для принятия политических решений, но сохранились активы для безбедной жизни. Часть законов и уложений обеспечивает неприкосновенность того, что им принадлежит. «С ними предпочитают договариваться», — добавил Федор. «Мне папа рассказывал». «Договариваться?» — переспросил я. «Звучало дико». «Горстка отшипенцев, пусть и титулованных, живет вне общества и спокойно забивает болт на защиту родной земли, а им еще какие-то права гарантируют». «Это сильные бойцы, на протяжении многих поколений развивающие свои техники», пояснила Джан. «Среди них встречаются бесы, уникальные целители и оружейники». «Стоп, я в конец запутался». «А что там с лицензиями и крышей великого дома?» «У них потомственные привилегии», — ответила девушка. «Текущие договоренности не позволяют кланам нарушать неприкосновенность таких людей. Повторюсь, все они полезны и очень сильны, и могут выступать на чьей-то стороне в конфликтах, если увидят собственную выгоду». «Фух, попробуй разберись в этих хитросплетениях». «Значит, старейшие рода могут позволить себе некоторую э, самостоятельность», — резюмировал я а новые титулы выдают только великие дома. «Хочешь стать высокородным — иди в клан. Я правильно понимаю?» «Правильно», — кивнула Джан. «Так у нас Федя с гербом...» Я покосился на толстяка, уплетающего за обе щеки рыбу с гречкой. «Граф какой-нибудь или барон?» «Мои родители не успели получить титул», — вздохнул паренек. «Дались вам эти, ариста», — буркнула девушка. «Есть проблемы более актуальные». «Это какие?» — я заинтересовался. «Сегодня строители на верхних этажах отирались». Голос девушки стал заговорщицким. «Дергали решетку, что-то про трубы говорили». «Трубы?» — не понял я. «Ну, они там подключают квартиру и не могут на техэтаж выбраться». Пожала плечами Джан. «А техэтаж — это мы». «Логично. Я очистил и отправил в рот очередную креветку». «Значит, придется переехать». «Жаль», — вздохнула Джан, — «вид из окна хороший». «Лифта нет», — пожаловался Федя. «Хоть покудеешь», — фыркнула Джан. «Но-но», — возмутился толстяк, вцепившись в очередную креветку. «У меня легкая упитанность». Я посмотрел на часы. Стрелки перемахнули за четыре пополудни, а это означало, что не за горами переноска тяжестей. «Надо спешить». Меня почему-то зацепила идея Федора с производством и продажей холодняка. Лицензии нет, это плохо. Но разве на качественный товар не найдется свой покупатель? Уверен, что местные гангстеры приторговывают клинками направо и налево. Как минимум это стоит обдумать. «Друзья, я обвел взглядом своих странных соседей. Пора валить отсюда». «И куда?» — заинтересовалась Джанн. Я сложил грязную посуду в мойку, вышел с кухни и вернулся через несколько минут с картой в руках. Тщательно протер столешницу кухонным полотенцем и разложил славный город Фазис перед благодарными зрителями. «Мы находимся здесь», — я указал на окраину города. «Тут же зеленый квадрат», — изумился Федор. «Думаю, это старая карта. Наш дом еще не успели построить». Мы склонились над схемой. Федя даже отвлекся от своих креветок. «Здесь хорошая локация». Джан ткнула пальцем в самый центр города. «Ты на Гранд-базар сможешь быстро добраться и в гимназию». Я кивнул и посмотрел на Федора. «Ты согласен?» «А то!» «Бродяга!» Мой тон стал приказным. «Начинай переезд!»